Включив напольный светильник, он ощупал в серванте горлышко пузатой коньячной бутылки. Он ощутил слабый толчок пола, и парение, полет, истому невесомости. По телу разливалось удовольствие. Квартира как бы отделялась от дома. Выбралась, и запутавших ее... Тепло, радио, газа, вода, тела и электрических коммуникаций взмыло в небо и зависло над юго-западом, утвердясь на стационарной орбите. Андрей Николаевич поставил на столик рюмку, поднес к ней бутылку. Совершалось священное действие. Жидкость втекала в сосуд, как река времени в котлован истории. Рюмка приблизилась к губам, сладостно опустошилась. Наступал после рюмки момент порхающих мыслей. Двигаясь как бы на ощупь, Андрей Николаевич вошел в большую комнату, вдоль и поперек уставленную стеллажами, полками, шкафами и секретерами. Здесь... Тяжелодумно и многотомно спали книги, законсервированные в переплеты скафандры, непроницаемые для дня текущего. Книги, когда-то прочитанные или просмотренные Сургеевым, пробуждались от спячки нежнейшим прикосновением руки, рождая эффекты звуки запахи картины ознобы и жары остервенение и умиротворение взлет тела над окопом чтобы вперед вперед и тоску бессилия в два 25метровой комнате могли дуть ветры аравийских пустынь греметь грома из туч, падавших с переней и растекавшихся по долинам Андалузии. Порою снежные заносы не позволяли Андрею Николаевичу дойти до нужной ему книги, но и на расстоянии научился он извлекать из книжных переплетов абзацы и главы, излучающие мысли и запахи. Коньяк открывал центры восприятия их. Нос превращался в инструмент адроскопии. Запахи разрывали многовековую броню. Ароматы минувших эпох были звучнее слов, точнее энциклопедий. Однажды в святилище своем Андрей Николаевич услышал топот крестьянских батальонов Томаса Мюнцера. И поразился тяжелому духу их. Крестьяне пахли кисловойлочно. Спустя несколько месяцев случай свел его с немцем-историком. Ученый муж потрясенно согласился с Сургеевым. Да, именно так и было. По ушам ударили вопли. Стенание, ликующий шум толпы, брезжил, нарастал, наваливался, утопляя в себе проклятия и всклики, уже начиная разбиваться на ручейки, дробиться на смытые ранние хохоты.